С обновленными вводными данными все получилось успешно. Мозг Анжелы Викторовны при клонировании удалось стабилизировать. Главным условием эксплуатации андроидов с внедренным разумом человека было не активировать больше одного экземпляра за раз. В таком случае никаких накладок не происходило, и механизм с живыми клетками мозга работал как часы. Вскоре подоспела программа космических ковчегов, и новейшие андроиды отправились на Галилео под общим названием NG348. Иски на корабля строго-настрого предупредили, что это на самый крайний случай. И даже при наступлении онова разрешается работа лишь одного экземпляра единовременно. Иначе это может привести к непредсказуемым последствиям. Надо ли говорить, что Галилео четко и аккуратно выполнял все приказы?